Глава тридцать первая. Вивьена. В голове моей раздался голос Моргера. четкий и ясный. «Залезай на меня! Быстро! Иначе погибнешь!» Не думая ни секунды, сорвалась с места и побежала к дракону. черному и огромному. За его спиной трепыхался еле живой анкиф, пытающийся выбраться из-под огромных лап дракона не знающего жалости к своим врагам. Я это уже поняла. Черный дракон был беспощаден. Убивая своих жертв с особой жестокостью, он как будто испытывал особое удовольствие. Забралась по твердому пружинистому крылу на чешуйчатую спину и ухватилась за шипы. «Летим! Живее, Моргер!» Ударила его ладошкой, словно своего коня по крупу, и пришпорила. Дракон недовольно фыркнул, а затем разбежался и вылетел из пещеры. Секунды не прошло, как на нас напали анкивы. Словно того и ждали. Опустившись на дракона сверху, они начали рвать его на части. Один самый смелый и наглый сел ему на морду и начал царапать глаза. «Убирайся!» — крикнула я, но это не помогло. «Пошел вон, гад! Оставь его в покое!» Дракон извивался. Стараясь скинуть синекрылое чудище, но у него ничего не выходило. Из-за меня. Он страшился того, что я упаду на землю. Я посмотрела вниз и ахнула. Под нами была пропасть из камней, а где-то глубоко внизу текла шумная речушка. Это было так высоко, что у меня закружилась голова. И вдруг дракон, извиваясь, как-то жалобно зарычал, застонал. И я поняла, что они сделали это. Они лишили его последнего видящего глаза. «Нет!» Закричала я, почувствовав такую сильную боль в районе сердца, что невольно схватилась за грудь, опустила шипы на спине. Дракон дернулся, все еще пытаясь скинуть Анкива с головы. Но получилось, что скинул меня. Я резко скатилась по чешучатой спине и полетела вниз. Расправив руки, я закричала, громко, отчаянно, надеясь на то, что хоть кто-нибудь услышит, кто-нибудь спасет. Но Ривергром не видел меня. Он вообще ничего не видел, но пытался. Я видела, что он бьется о скалы, отгоняет от себя анкивов, рвущих его на части. Мое сердце разрывалось от боли. Я рыдала так, как никогда в жизни еще не плакала. И понимала одно — что сейчас я умру. Вот так легко и просто упаду на бурлящую в горах речку и разобьюсь об острые камни. Не успев додумать мысль, я услышала громкий рев. Непонятно, откуда взявшийся ветер и шорох крыльев, драконьих крыльев. А потом вдруг подо мной оказалась красная спина ящера, на которую я довольно мягко приземлилась, словно легла на мягкую перину. Красный дракон буквально подлез под меня и принял в свои объятия. Вцепившись в шкуру дракона, я шмыгнула носом и прижалась лицом к чешуе. Слезы жгли глаза и кожу. Но мне было на это наплевать. Ни за что не отцеплюсь от этого ящера. И не просите. Буду держаться до последнего. «Кто ты?» — прошептала я, замечая, что мы идем на снижение и вот уже бурлящая горная река под нами можно рукой до нее достать и стереть с глаз жгучие слезы этого дракона я не слышала не чувствовала не понимала кто этот красный ящер который вдруг оказался в небе и спас меня приземлившись на землю посадил меня на берег реки а затем вновь взмыл в небо быстро стремительно резко стрелой воспарил вверх И я поняла, зачем. Там, в небе, окруженный синими крылатыми чудовищами, сражался за свою жизнь черный дракон. Из последних сил отбивался, кружился и яростно кричал. Но вот он замолк, как-то паник и камнем полетел на землю. — Моргер! — закричала я так сильно, что охрипла. Подставила ладонь к глазам. — Держись, Ревергром! Держись! «Ну что же? Ну почему же так медленно?» Красный дракон летел навстречу черному дракону, желая его спасти. Но сейчас самое главное было не дать ему разбиться, подставить широкую спину, принять всю тяжесть черного великана на себя. Я понимала, что красный дракон слишком мал, слишком слаб, чтобы унести ревергрома на себе. Но смягчить удар, наверное, это то малое, что хотел сделать Красный. В небе все смешалось. Синянки вы не отпускали черного дракона. Красный летел ему навстречу, разбрасывая вокруг себя струи жидкого огня, цепляя птиц и поджигая им крылья. До земли оставалось совсем немного. Черный дракон падал и не собирался тормозить. Он был без сознания, а может даже мертв. И тут я поняла, что красный настраивается на принятие удара. Он кружил, расставив свои полупрозрачные крылья, которые переливались на солнце золотом, и подставляя под удар свою широкую спину. Если ривергром упадет на красного ящера, то потащит его к земле, и тогда красному точно конец. Но ничего страшного не произошло, наверное. Когда черный с грохотом упал на красного и чуть не сломал его пополам, я зажмурилась. Яростный крик красного напугал синих анкивов, и они улетели с чувством выполненного долга. Они добили черного дракона, как и собирались с самого начала. Через несколько мгновений красный дракон опустил ревергрома на землю, рядом с моими ногами, и отполз к реке. Упав в бурлящий поток, он долго лежал, закрыв глаза и наслаждаясь холодной водой реки. Не зная, что делать, и не понимая, жив Моргер -вир или нет, я подошла к реке и набрала ладони ледяной воды. Она обжигала, но дарила надежду. Мои руки дрожали, а сердце не хотело биться. Я сдерживала слезы, чтобы не разрыдаться, но душа моя кричала от боли. Вернувшись к лежащему на земле ящеру, обтерла кровавую морду дракона водой. «Смыла грязь. Что же мне с тобой делать?» Тихо спросила и легла рядом с драконом, положила голову ему на морду и всхлипнула. А потом замерла от удивления. Красный дракон поднялся, посмотрел на меня ясными глазами и начал стремительно обращаться. Не прошло и нескольких секунд, как передо мной стоял мужчина. Ошалела, посмотрев на него, я приподнялась и захлопала ресницами. «Ты...»